Летописец Киевский рассказывает о сооружении благолепной Боголюбской церкви, что князь удивил ею всех, ибо украсил ее внутри златом, драгоценными камнями и священной утварью, осыпанную жемчугом. Самые двери из толпы ее обложил золотом. Подле нее поставил другую церковь во имя святого мученика Леонтия, а над святыми вратами – во имя ангела своего, первозванного апостола. Первым игуменом обители избрал священноинока Сергия. Явление Матери Божией в боголюбове благоверному князю весьма знаменательно было для всей Руси ибо оно не только решило участь самого князя, но и имело влияние и на судьбу Северной Руси. Уже Боголюбский не хотел идти далее в Суздаль и Ростов, древнейшие города родительской области. Он избрал себе столицу Владимир на Клязьме. А местом пребывания – Боголюбов, который напоминал ему местностью удельно его город Выжгород на берегу Днепра, на таком же расстоянии от древней столицы Киева, как и от новоизбранного им Владимира. Там мог он согласовать любовь свою к уединению и к молитве с заботами княжескими. Не пленял его и дальний Киев на краткое время доставшийся, наконец, по праву старшинства, честолюбивому его родителю и с его смертью, перешедший опять в руки Ольговичей. Изяслав Давидович Черниговский временно овладел им и не прикословил Боголюбский, ибо видел упадок бывшей столицы и власти Великокняжеской на юге. Он пожелал лучше по примеру, доблестных князей Галичских – основавших могущественное княжение на юго-западе Руси, столь же твердую стопою стать в северных ее пределах, господствуя отчасти и над Великим Новгородом. И не обманулся мудрый князь в своих надеждах, как бы предчувствуя бурю монгольскую, сокрушившую Киев. Княжение Владимирское, созданное им в родовой области, послужило в страшную эпоху ига зародышем новых сил для обновления на севере державы и сделалась сердцем всей Руси. Простившись навсегда с Дальним Киевом, стал он украшать новую столицу свою. И прежде всего соорудил благолепный златоверхий храм во имя Успения Богоматери, который в то время соревновал Святой Софии Киевской и Новгородской и до сих пор служит украшением земли русской, как один из самых величественных ее храмов. Ничего не пощадил Боголюбский, чтобы украсить святилище достойным того заветного сокровища, которое вверял ему, чудотворной иконы Матери Божией. И она послужила на будущие времена залогом спасения нашего Отечества, сохранив от нашествия Тамерланова и утвердив своим присутствием первопрестольную столицу. По некоторым сведениям, благочестивый князь выписал зодчих из Царьграда, для прочного основания соборного храма, украсил ее стенным писанием и столь же драгоценную утварью, как и боголюбскую обитель. По сказанию летописи Киевской, трое было дверей церковных в храме, сиявших золотом, и пять позлощенных глав на соборе Владимирском. Золотые и серебряные паникадилы Висели перед иконостасом, украшенным жемчугами и драгоценными камнями Из серебра слит был амвон перед царскими вратами И позолочены все внутренние арки Вся утварь была из чистого золота Три великолепные дарохранительницы, или Иерусалимы, как их тогда называли, украшали алтарь Богатство украшений наружных не уступало внутренним Много имений и десятину княжеских стат и со всякого рода торга отделил Боголюбский созданному им храму. В этом святилище поставил благочестивый князь Андрей чудотворную икону Божией Матери, получившую от того наименование Владимирской. Знамения не переставали проистекать от всей иконы. Боголюбский испытал целебную силу ее над своей супругою, которая избавилась от тяжкого недуга. Испытал и в другом случае, когда помощь Матери Божией обратила печальное событие во славу ее. Князь Андрей много сооружал по образцу киевскому в новой своей столице, где хотел видеть подобие древнего, и не только через повторение зданий, но и самым названием «Урочищ и вод». Так поставил он при двух главных въездах каменные врата, названные серебряными и золотыми, по своему украшению, с церковью положение Риза Богоматери над последними. Но от поспешности в строении случилось несчастье. Когда собрался народ любоваться красотой золотых врат, внезапно обрушился непрочный свод их и засыпал камнями 12 человек. Скорбию исполнилось сердце доброго князя. Упрекая себя в напрасной гибели стольких людей, припал он со слезами к чудотворной коне Божией Матери, умоляя о спасении их. Во время пламенной его молитвы разобраны были камни и чудно обрелись невредимыми все те, которых почитали погибшими. храмов и обителей соорудил Боголюбский во Владимире и окрестных городах, довершил начатый отцом его соборный храм Спасов в Переославле-Залесском, не забыл прославить и память великомученика Феодора Стратилата, который спас его однажды в час битвы и поставил церковь во имя его. Ввиду обители Боголюбской доныне красуется древняя церковь Покрова Богоматери, который воздвиг он на стечение рек Нерли и Клязьмы из остатков камней, привезенных для сооружения собора. Горе семейное, кончина старшего сына Изяслава была причиной построения сего храма. При нем собрал и обитель иноков для поминовения усопшего, который был вместе с ним славным участником победы над болгарами в 1164 году. Победа эта ознаменовалась новым торжеством земли русской. Давно уже могущественный народ болгарский, обитавший внизу в их Волге, тревожил русские пределы, и многие из князей ходили против него на брань. Выступил и Боголюбский, подняв с собой знамение Животворящего Креста и чудотворную икону Богоматери, которую носили перед его полками при свитеры в ризах. Ибо никогда не ходил в поход благочестивый князь без этой святыни, и не приобщившись прежде со своими воинами божественных тайн. Видимо, помог Господь верному рабу своему. Не только в битве одарил он врагов, но и взял пять их городов на берегах Волги и Камы. На стяге княжеском изображена была икона Спасова, и от хоругви проливался как бы луч света на все воинство православное, когда одолевало оно врагов. Со славою возвратился победитель во Владимир, обремененный добычею болгарской. Случилось, что в тот же самый день, 1 августа, император греческий Мануил, с которым находился в дружеских и родственных связях Боголюбский, выступил на брань против сарацин, также под сенью Животворящего Креста и Спасовой хоругви и одолел врагов. Державные списались между собою, и по благословению патриарха Цареградского Луки – учреждено было 1 августа общее празднество церквей греческой и российской, изнесению честных древ, животворящего креста Господня и всемилостивому спасу. Праздник этот совершается и доныне, сохраняя таким образом по всей России память боголюбского с которым соединилось и торжество двух чудотворных икон, Владимирской и Боголюбской, принесенных им в духовную сокровищницу своей земли.